Часть 2. Якорение, предвзятость подтверждения, поляризация мнения, когнитивный диссонанс, профессионализм, авторитеты, конформизм. Благодаря развитию поведенческой экономики появилось безумное количество классификаций и когнитивных искажений. К сожалению, они все никуда не годятся, потому что цель их систематизации что-нибудь нам продать. При этом ни на одном сайте, ни в одной книжке я не находил системы когнитивных искажений, которая помогла бы нам с ними бороться. Придётся сделать такую классификацию самому. Итак, в первую очередь мы будем рассматривать так называемые блокирующие когнитивные искажения. Это те искажения, которые не дают нам возможности изучать другие, потому что способность принять какую-то другую точку зрения будет в принципе наглухо заблокирована. Находясь под воздействием такого искажения вы не будете соглашаться ни с какими аргументами и более того в случае конфликта станете ещё яростнее отстаивать своё право оставаться в иллюзиях Глава 6 Эффект якорения Понятие якорения проверка информации о протеине Одно из первых блокирующих искажений это так называемый эффект якорения anchoring В английском варианте статьи о когнитивных искажениях в Википедии якорение находится под третьим номером, но это не значит, что оно третье по важности. Поговорим сначала о нём, потому что оно достаточно показательное. Суть этого искажения заключается в том, что человеческий мозг склонен в большей степени доверять информации, которую он получил первой, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Приведу очень известный пример. Предположим, вам описывают какого-то человека и говорят, что он трудолюбив, работоспособен, ответственен, лжив и завистлив. Человеческий мозг устроен так, что больший весовой коэффициент в создании мнения об этом человеке будут иметь первые слова, чем последние. Если бы вам назвали эти качества в другой последовательности, что этот человек завистлив, лжив, трудоспособен, работоспособен и ответственен, для вас были бы более существенными первые показатели, что он лживый и завистливый. Это не ваша вина, это способность работы вашего мозга, когнитивное искажение якорение. В данном случае приведён пример краткосрочного варианта с долгосрочными якорями, которые вросли в грунт нашего сознания под толщей времени, прошедшего с момента детства, всё ещё хуже. Поднять с дна такой якорь не всегда просто. Возьмём классический пример когнитивного искажения, связанный с вопросом похудения и лишнего веса. Чтобы собрать коллекцию таких когнитивных искажений, мне достаточно сутки не модерировать комментарии на канале Fresh Life 28. Итак, одно из когнитивных искажений в этой сфере звучит так: "Спортивное питание, протеин это химия, а для здоровья нужны натуральные, настоящие и качественные продукты. Протеин просто название макронутриента белок, который есть в любых продуктах и который жизненно необходим человеку". Что ж, правда ли это? И откуда берется такое когнитивное искажение? А это оно и есть. Берется оно от того, что первая информация, которую человек получает о спортивном питании, на 99% является информацией от бабушек из подъезда, от папы, от мамы, каких-то друзей. Информация, естественно, простая. Блин, ну это же химия. Пивас-то пить лучше, лучше водку пить, чем химию. Я был такой же. По логике людей несведущих еда не может быть в банке в виде порошка. Она не растёт на грядке, не бегает по лесу, значит это не еда. Расскажу на этом примере, как бороться с таким искажением, каким образом у себя его идентифицировать. Есть только один способ борьбы с когнитивным искажением типа якорения анализ Как только у вас возникает импульсивное, такое же как в примере про ракетку и мячик, желание выдать готовый ответ, вы должны себе задать вопрос: "Почему я так считаю?" Запишите его себе куда-нибудь. Не правда ли просто? Когда вы встречаетесь с незнакомой информацией, мозгу всё равно откуда брать данные для принятия решения. Вспоминаем только что изученное пятое правило системы 1. Задайте себе вопрос: почему я так считаю, или откуда я это знаю, касательно того, что протеин – это химия. Возможные варианты ответов. Врачи говорят. Это все знают. Ученые давно доказали. Один знакомый профессор так считает. Я в Мэнс Хелф, на ленте РУ, нужное вписать, прочитал. И если вы себе отдаете отчет, что ответом на этот вопрос является что-то из списка выше, это не ваш опыт. А раз это не ваш опыт, то он требует проверки, согласно пятому правилу системы 1. Вы убеждены, что спортивное питание это химия, потому что это мнение вы услышали раньше других. Вот он, якорь. Что первое мы услышали, тому мы больше верим. И наоборот. Мои дети, которые с рождения слышат разговоры папы о питании и о протеине, в том числе имеют якорь, что протеин не химия, а всего лишь источник белка высокой очистки для человека 21 века, и он не имеет каких-либо магических свойств. Почему? Потому что они услышали эту информацию первой. Это называется «впитать с молоком матери». Почему так происходит? Я не буду вдаваться в научные дебри касательно работы нашего мозга. Кому интересно, могут обратиться к книгам Курпатова, список которых находится в конце. Моя задача — констатировать факт и дать алгоритм борьбы с искажением. Вернемся к тому, что мы проверили и выяснили. Наше мнение основано не на нашем опыте, а на полученной информации, и, скорее всего, это была первая информация, которую мы получили по этому вопросу. А далее сработал якорь. И тут у нас два варианта действий. Если для нас не жизненно важно, что такое протеин, мы можем ничего в своём отношении не менять. Но если это всё же важно, придётся подвергнуть данную информацию проверке. Это вовсе не означает, что вы должны сразу всё проверять на себе. Это означает, что надо выяснить, компетентны ли врачи, которые так говорят, и нет ли врачей, которые так не говорят. Все так говорят. Это опять-таки не даёт гарантии компетентности мифических всех, а журналист из Mens Health вряд ли является экспертом-нутрициологом с сумасшедшими результатами подопечных. Возможно, вы сейчас зададите вполне резонный вопрос: а кому доверять? Как мне проверить? Терпение, об этом мы обязательно поговорим позже. Сейчас же важно сделать выводы. Первый Если вы поймали себя на том, что суждение не основано на вашем личном опыте, значит, оно требует проверки. Второй. Если вы не знаете, как проверить и кому доверять, это не повод оставаться уверенным на все 100 в своём первоначальном суждении. Так поступают идиоты. Не будьте идиотом. Вспомните, пожалуйста, иллюзию Мюллера-Лайера. Вы видели, что линии разные, но при этом знали, что они одинаковы. Единственный способ бороться с когнитивными искажениями проверка информации, расчёт, измерение, анализ. Никаких других методов быть не может. Точно так же и с когнитивным искажением якорения. Если вы задаёте себе вопрос, почему я так решил, и отвечаете на него: "Это все знают", "Мне так бабушка говорила" или "Это и ежу понятно", это первый признак того, что вы слепо доверяете информации, полученной вами когда-то давным-давно. Если вы это увидели и поймали себя за руку, спросите себя: "Так ли это на самом деле?" Мы можем временно заблокировать обезьяну, не принимать предлагаемое ею решение и начать изучать вопрос, анализировать и собирать информацию. И только тогда, на основании сделанных выводов, мы можем сказать: "Да, я изучил этот вопрос, я проверил это на себе и, соответственно, принял решение о том, так это или не так". Кстати, о протеин, химия. Отвечу, потому что уверен, у некоторых разоигралось любопытство. Закроем гештальт. Спортивное питание пришло к нам из медицины. Оно было сверхочищенным питанием для тех, кто не мог жевать и глотать твёрдую мясную пищу, для лежачих больных. Поскольку организму крайне необходим белок как строительный материал для постоянного обновления тканей, Такие больные могли получать достаточно его количество благодаря протеину в порошке в виде коктейлей. Основным источником белка в спортивном питании и тогда, и сейчас была сыворотка от творога, та самая белая водичка, которая стекает с марли, когда ваши бабушки или мамы делают творог. В те годы процессы очистки и фильтрации чистого белка ещё не были обкатаны, но всё равно это был качественный и дорогой продукт для больных. Зато сейчас в 21 веке технологии очистки позволяют недорого сделать, например, изолят сывороточного белка и даже гидролизат, максимально быстро усваиваемый белок. И это одна сторона медали. С другой стороны, продукция мяса промышленного комплекса, курица, говядина, свинина в те годы не была столь технологична, как сейчас. И тогда животные росли на фермах, где меньше использовались медикаменты и стероиды, а в цехах тушки не накачивались для увеличения веса жидкостью, не обрабатывались препаратами для придания и сохранения товарного вида на долгие недели. Вот и получается, что сегодня, как бы это прискорбно ни звучало, хорошего качества спортивное питание, протеин, содержит гораздо меньше вредных компонентов, чем магазинная мясная продукция. И где же у нас химия? В магазине или в банке с протеином, очищенным несколькими высокотехнологичными способами, прошедшим долгий путь от сывороточного сырья до изолята. Я сам раньше считал, что самое главное это хорошие и качественные продукты, но в 21 веке мы дошли до состояния маразма. Маразм заключается в том, что есть белковую очищенную добавку для вашего здоровья становится полезнее и менее химично, чем то, что производится и продаётся в Магнитах, Океях, Каруселях, Пятёрочках и прочих магазинах. Вот такие дела. Кстати, верить мне или нет и вообще кому можно верить, Я расскажу в отдельной главе. Резюме. Суть эффекта якорения заключается в том, что человеческому мозгу свойственно больше доверять информации, которую он узнал первой, чем той, которая появилась позже. Бороться с этим можно только одним методом задать себе вопрос: а почему я так считаю? Если выяснится, что ответ вам подсказывает не ваш личный опыт, значит, скорее всего, система 1 скомпилировала мнение из информации, полученной когда-то давно. Если вопрос важный, это мнение требует проверки согласно пятому правилу системы 1.